Черт, но что бы я ни делал, врагов все равно слишком много. Сюда, рафтян! Рафосбор! Рафа! Я призвал к себе Рафтян с помощью специального заклинания, и она тут же поймала горожан в иллюзию. Вроде бы подействовала, но. Ха! Этим нас не остановить! На мускулистых баб не сработало. Они набросились на нас с кухонными ножами, и, что еще хуже, с огромным численным превосходством. А вдруг появилась Сейн и призвала множество нитей, опутывая горожан, но даже этого не хватает, потому что с улиц бегут все новые люди. Похоже, эта потасовка перерастает в полноценную битву. «Кидзуна! Ларк! Я тут без убийств не справлюсь! Паренек на Афуме! Чёрт! Террис! Ты не можешь помочь ему магией?» «Я пыталась наложить на врагов пару негативных эффектов, но у меня не получается! Не понимаю, в чем причина!» Неужели слабое место героя – толпа? Конечно, я бы мог их просто всех вырезать, если бы меня не просили не убивать. Возможно, причина в том, что их мозги уже промыты едой, так что дополнительные эффекты не срабатывают. «Подождите, я попробую массовое усмиряющее заклинание!» «Я помогу!» Торис и Силдина дружно начали читать заклинания. Эй, нафуми! Вдруг бросила Кидзуна. «Чего?» «Если честно, я с самого начала ощущала в городе какую-то странную ауру». «Возможно, это побочный эффект того, что ты вылечил меня от проклятия». «И что с того?» Вообще-то она могла и раньше сказать. Все еще стоя под защитой Цугуми, Кедзуна выбрала оружие, открывшееся после ее лечения, и придала ему форму секционного ножа. «Спасибо, Цугуми! Дальше я сама!» «Кедзуна?» Кедзуна согнула колени, а затем вдруг промчалась между нескольких горожан и воскликнула. «Нулевое охотничье оружие! Леска кровоцветия!» Когда она опустила нож, я услышал, как что-то лопнуло. Подонок номер три, сражавшийся с Рафталией, вдруг упала. А! Все, кто посмели восстать против господина Сэйи, заслуживают смерти! Ах! Что это? Где моя сила?» А, Силы покидают меня! Я не могу встать!» Все, кого Кедзуна задело, выжили, но упали и не могут подняться. Сая потрясенно смотрел на свою армию мускулистых женщин, пораженную одним ударом. «Не может быть! Мое усиление не могло так просто! Я могу уничтожать нечестную силу, в том числе твоё!» Заявила Китзуна, направляя нож на Сэйю. «Как священный охоты, я повелеваю! Смирись и сдайся!» Ого! Китзуна не может вредить людям, но все равно нашла цель для своего оружия. Правда, я пока не понял, какую именно... То ли усиленные женщины считаются для оружия монстрами, то ли оружие наносит удары по какому-то источнику несправедливости. В любом случае, это нам на руку. Кидзона превратила охотничье оружие в лук и выпустила залп стрел. Каждая стрела с легкостью выводила из битвы горожан, в том числе тех, которых обездвижила Сейн. «Ах, что это? Сила уходит из меня! Как тяжело! Странно, у меня было больше выносливости!» Разумеется, ее цели не погибают, но после потери усиления не могут сдвинуться с места. Похоже, мальчик сказал правду. «О, ну ты даешь, леди Кидзуна! Прекрасно, Кидзуна!» Поддержала Грас возглас Ларка. «Ты атакуешь только неправильную силу, прямо как когда спасла меня?» Спросила Цугуми, восхищаясь Кидзуной словно родной дочерью. «Хе-хе, это моя сила, ваша общая заслуга!» Такое развитие событий мне по душе. Сэйя, который надеялся решить все силой, вынужден отступать. Вдруг он начал о чем то шептаться с уцелевшими великаншами. Затем тоже взял кухонный нож и напал вместе с женщинами на рафталию, которая закрывала собой мары и Судей. «Пощады не ждите!» Рафталия выставила одну катану перед собой, выхватила вторую из ножен и атаковала одну из баб, войдя в режим хайквика. От ее удара в воздухе рассыпались лепестки Сакуры, Какой же это красивый навык! Сакура! Легкий снег! Не успела противница упасть, как на Рафталию напал с ножом Сея, бежавший за великаншей следом. Он выдохнул, ударяя ножом по Ха-ха! Теперь победа за мной! Сожалею, но нет. Уверена? Просто я хорошо знаю этот взгляд. Ха! Кедзуна выпустила стрелу, которая пролетела между Сеей и Рафталией. Сэйе, наверное, показалось, что это он ловко увернулся, но вряд ли Кидзуна вообще целилась в него. Тут, наконец, я понял, что ничего не происходит, и ошалело посмотрел по сторонам. «А? Нет! Такого не может быть! Это неправильно!» «Что неправильно?» Язвительно спросил я. «Ты хотел сказать, что у тебя почему-то не получилось отобрать оружие?» «Что? Откуда ты?» Сэйе зажал себе рот рукой, понимая, что сболтнул лишнего хе <смех> хе вот и вылезла правда на свет. Нулевое охотничье оружие Кедзуны рубит связь человека с нечестной силой. И я уверен, что стрела Кедзуны попала именно в одну из таких связей. Наконец-то мы закончили читать. Как же надоело подстраиваться. У меня тоже все готово. Селдина и Террис одновременно использовали заклинание. Я взываю к тебе ярлык. Откликнись и погрузись их в дрему! Откликнись на мой зов в силу драгоценных камней и прояви себя. Мое имя... «Террис Александрит, станьте силой, что усыпит всех, друзья мои!» «Сонный дождь! Сияние камней! Усыпляющий дым!» Садина призвала дождь, а Терес дым. Вместе они наполнили пространство, и горожане попадали, засыпая. Почти в тот же миг с небес вернулась Фира, втоптала в пол голову монстра и встала в позу победителя. «Победа за мной! Господин самонакормит накормит меня за это!» Кира гордо рассказывала о своей победе, стоя прямо на останках поверженного монстра. «Вот мы и переломили ход битвы». Черт, это не конец! Я не проиграю по данкам, которые так трусливо сражаются! В бой! За господина Сэйо!» На нос на пола последняя уцелевшая великанша. «Прости, но нам нельзя проигрывать!» Бросила Кидзуна, подбежала к женщине сбоку и ударила. Что-то лопнуло, усиление развеялось, мускулы сдулись. И истощенная женщина упала на пол. А! за господина Сэйо!» Несмотря на это, она вновь поднялась. «Ого, ага, вот это упрямство!» «Вам всем шах и мат, леди!» Бросил Ларк, представляя косу к шее Сэйи. «Так нечестно! Что вам сделал господин Сэйя?» «Что он сделал? От его еды умерла моя семья!» В гневе закричал мальчик передо мной. «О чем ты? От еды господина Сэйи невозможно умереть!» «Прекрати так шутить!» Они даже ходить не могут без привычного допинга, но продолжают так говорить. У меня от них уже глаз дергается. «Как только я развеяла нечестное усиление, вы ужасно похудели и не можете даже встать на ноги. Как-то тяжело после такого вам верить», выразила Китзуна мои мысли словами. «Готов поспорить, что сила, которую дает вам Едосеи, сокращает жизнь», добавил я. «У тех, кого задела Китзуна, дела идут очень неважно». Вокруг слышатся стоны, мы никого не убили, но в дело вступила отдача допинга, которым Сэя кормил народ. Я видел внезапную слабость, которая нападает на людей после сброса уровня у песочных часов, но даже она не такая сильная. Такое впечатление, что некоторые люди еле дышат. Тарис немедленно принялась за дело и по очереди читала исцеляющие заклинания. «Да, некоторым они и правда нужны». «Вот как-то так и погибли родители этого мальчика». После моих слов из небоскреба вышло несколько женщин, встали на колени, положили ладони на пол и поклонились. Сая обманывал нас! Мы готовы дать любые показания. Он злодей, который использовал незаконные препараты, чтобы разжигать в людях враждебность. Я чуть не споткнулся на ровном месте и молчу уставился на этих женщин. Ну и как это называется? Печальное зрелище. А у меня неприятные воспоминания. Кедзуна, Грасс и Цугуми тоже отреагировали с удивлением. «А, да. Цугуми, твои друзья тоже так раскаивались?» «Что?» – воскликнул Сэйя, естественно растерянный от такого предательства. Однако женщины смерили его холодным взглядом. «Не смей поднимать на нас голос! Ты не повар-злодей! Просто наконец появился честный искусный повар и победил тебя!» «Что-то я чувствую себя так, словно снова попал на казнь такта». «Неужели всегда и везде находятся такие люди?» Со вздохом поддержала меня Рафталия. «Сам не понимаю». «Итак, теперь все, что принадлежало этому злодею, становится собственностью непревзойденного повара!» «Ура!» «Возможно. Но вы все соучастницы, не так ли?» «Что вы? Мы вообще ни при чём!» «Да-да!» Они так быстро переметнулись из одного лагеря в другой, что мне вспомнилось, сука. «Терпеть не могу женщин вроде вас!» Ларк, казни их и поскорее. Хватит отдавать мне сомнительные приказы. Но что ты такой нерешительный, Ларк? За что? Мы на вашей стороне непревзойдённый повар! Воскликнула одна из женщин и побежала ко мне. Видимо, хочет прыгнуть на грудь, но я ей не позволю. Отбил Стардаст Миррором, чтоб неповадно было. Никчемные мрази! Цугуми не выдержала и отхлестала женщин своей палкой. За что? После этого женщины притихли. «О, спасибо, Цугуми! Угощу тебя потом чем-нибудь!» Цугуми пошатнулась, схватилась за голову и закачалась. «Я это сделала не поэтому! Я это сделала не поэтому! Он убил моего мужчину! Мне нельзя его прощать!» «Цугуми, держись! Нафуми, а ты следи за языком?» Воскликнула Китзуна. Цугуми тем временем окончательно ушла в себя что-то бубня. Сложный на человек. Чарт Не уйдёте!» Сэйя попытался сбежать с помощью манускрипта «Возврата», но Рафталия молниеносно вышибла его из рук Сэйи. Он правда думал, что сможет сбежать? Нет уж, из такого плена никто не уходит. «Сожалею, но вы все проиграли. Нечего было недооценивать героев», — заявил я. «Да что вы себе позволяете?» — закричал Сэйя. «Если вы герои, то зачем мешаете мне? Я ведь просто приношу в этот мир гармонию с помощью ИДы!» «Гармонию?» «Гармонию — это когда ты отбираешь у людей все их деньги, обвиняешь своего соперника во всех грехах и пытаешься починить весь город? Я уже не говорю о том, что ты устроил драку, не желая признавать своего поражения. какая это у тебя жестокая гармония. Этого уже достаточно, чтобы отдать его под суд. Я знаю, что тебе еще можно предъявить?» Продолжил я. «Когда ты показал свою сущность, ты сказал, что собирался захватить страну, подкупив чиновников едой. Другими словами, ты планировал государственный переворот». «И вот мы, варвары такие, растоптали твое счастье!» «Как же меня тошнит от людей, которые сначала натворят разных дел, а потом пытаются выставить себя жертвами!» «Лучше б ты признал поражение, раскаялся и ушел из города со своими бабами!» «Он сам раздул этот конфликт, а теперь пытается как-то оправдываться!» «Не знаю даже, как на это реагировать!» «Знаю только, что этот ресторан, превратившийся в кулинарную секту, нужно закрыть!» «Строя счастье для одного себя!» Ты сломал жизнь многим жителям города. Я обвёл горожан взглядом, как же их много. Достаточно, чтобы называть это настоящей катастрофой.